Память святого пророка Иоада. Святой пророк Иоад происходил из Самарии. После того, как он обличил Иеровоама за постановление в царстве Израильском Тельцов, которым сам же приносил жертвы, его растерзал лев, от чего он и умер. Произошло это так. Господь повелел Иоаду пойти к Иеровоаму и обличить его, причём не есть там хлеба и не пить вина и немедленно же возвратиться назад. Пароок нашёл Иеровама, приносящим жертву идолам, и обратившись к нему, сказал: "Так говорит Господь: вот родится в доме Иудином сын, имя ему Иосия, и заколит на жертвеннике священников этих высот". Иеровам протянул руку, чтобы схватили пророка, но рука его стала сухой. Тогда царь умолил пророка сделать его руку здоровую, как прежде. После этого, возвращаясь назад, Иоад был соблазнён одним лжепророком по имени Евмне и ел с ним. За такое непослушание Господь попустил льву умертвить его. Но не есть его тело. Умершлённый Иоад был погребён вблизи жилища пророка, соблазнившего его.